Глава 13. К числу устроенных им зрелищ по праву можно отнести и прибытие в Рим Теридата. Примечание. Долгая борьба между Римом и Парфией за протекторат над Арменией закончилась победой Парфян. Царем Армении стал парфянский принц тередат И только для удовлетворения римской национальной гордости было оговорено, что тередат примет царскую власть в Риме из рук Нерона. Это был армянский царь, которого Нерон привлек несчетными обещаниями. День его появления перед народом был объявлен эдиктом. Потом из-за пасмурной погоды отложен до самого удобного срока. Вокруг храмов на форуме выстроились вооруженные когорты. Сам Нерон в одеянии триумфатора сидел в консульском кресле на растральной трибуне, окруженной боевыми значками и знаменами. Сперва Тередат взошел к нему по наклонному по мосту и склонился к его коленям, а он его поднял правую рукою и облобызал. Потом, по его мольбе, он снял с его головы тиару и возложил диадему. Между тем, как сенатор приторского звания громко переводил для толпы слова молящего, и, наконец, он повел его в театр и там, после нового моления, посадил по правую руку с собою рядом. Примечание. Тиара — рот мягкого колпака, была обычным головным убором на востоке. Диадема была знаком царского достоинства. В театре, театр Помпея, нарочно для приема теридата, был весь вызолочен. Плиний. Принес лавры, словно после триумфа. О титуле императора и о храме Януса смотри примечание к главе об августе. За это он был провозглашен императором и принес лавры в капиталистский храм и запер заветные ворота Януса в знак, что нигде более не ведется войны.